27. «Ты… ты чего такое говорил сейчас?» Мой голос похож на хрип, даже горло дерёт, словно наждаком. Камень осматривает меня с ног до головы, медленно и крайне нахально. На показ лениво перекатывает во рту непонятно откуда взявшуюся зубочистку. А после просто разворачивается и идёт прочь. Молча. Не удостоив меня даже прощальным взглядом. Я пару секунд в полной отропе смотрю на удаляющуюся по коридору широченную спину, обтянутую чёрной футболкой, хлопаю ресницами, ощущая себя крайне глупо. «Это что такое происходит? Сон, что ли, какой-то дурацкий?» Нелогичность поведения камня зашкаливает, а ещё у него серьёзные проблемы с головой, похоже. «Сначала устроить концерт в зале, опозорить меня перед парнями, потом спокойно выйти со мной в коридор, подальше от лишних ушей и глаз» и молча свалить в закат, не пожелав ответить за своё поведение. Я бестолково и беспомощно оглядываюсь, словно пытаясь найти ответы на свои вопросы, но никому вокруг до меня дела нет. Народ ходит, полностью загруженный, да и мало его, народа. Основные пары закончились, только такие, как я, зубрилки в универе сидят по различным допам. Ну и ещё где-то далеко по коридору вижу розовое платье Маринки. Не иначе меня караулит. Ещё с ней объясняться. Снова перевожу взгляд на камня, уже дошедшего до выхода на лестницу, и срываюсь следом. Мной движут злость и желание получить всё-таки ответы на свои вопросы. Это настолько яркие желания, что инстинкт самосохранения забивается напрочь. «Стой!» Я догоняю камня уже на лестнице, да так резко, что не успеваю затормозить и врезаюсь в его спину со всего маху. Он поворачивается и умудряется перехватить меня до того, как улечу вниз головой. Придерживает за талию, прижимает к перилам для устойчивости. И всё это по-прежнему молча. Я же, переведя дух, упираюсь ладонями в его грудь, тут же ужасно смущаюсь, не кстати вспоминая, как пыталась остановить его бешеного той ночью на капоте машины. Сейчас, слава богу, день, и люди вокруг. Но ощущение того, что мы опять наедине, и ничего не помешает каменному парню сделать со мной всё, что ему захочется, нарастает. Смотрю в его тёмные, горячие, как катское пламя глаза, и лихорадочно пытаюсь вспомнить, какого чёрта я его догоняла. Чего хотела-то? Спросить. Точно. Спросить. «Зачем ты назвал меня своей?» Камень чуть сужает глаза, но не отвечает. Смотрит на меня, ладони Натальи тяжелеют. Ох, может, ну их эти вопросы и ответы. Но бесконечно прятаться тоже невозможно, учитывая такой выбрык с его стороны. Я-то думала, что отвадила его, а оказывается, это вообще не так. «Где твой жених, маленькая?» Неожиданно задаёт вопрос камень, тяжело сжимая меня и поглаживая большими пальцами по животу. Вверх-вниз, вверх-вниз. Становится горячо и страшно. А ещё голова, судя по всему, отключается окончательно, потому что смысл вопроса не сразу понимаю. Жених? Какой ещё жених? Ох, чёрт, жених! До дома? Растерянно булькаю я, стараясь стоять смирно и не обращать внимания на настойчивую мягкую ласку его горячих шершавых пальцев. Пальцы замирают прямо напротив пупка. Камень жёстко вглядывается в моё лицо. «У тебя?» «Чего?» «У тебя дома?» — спрашиваю, жених. «Нет». Камень жмурится, словно кот, довольно и мягко. Кивает, будто услышал то, что ему хотелось, а затем отпускает меня и просто молча сбегает вниз по лестнице. И в этот раз я не совершаю прежние ошибки. Не бегу следом выяснять, что именно он имел в виду. Сдается мне, что ничего хорошего я в любом случае не услышу. Стою, бессмысленно глядя вниз в проём лестницы, где скрылся только что камень. И как-то даже мыслей в голове никаких. Пусто-пусто там, словно в барабане. Наверное, какие-то вещи для меня сегодня чересчур. Надо домой, пожалуй, помыться, поесть, лечь в кровать и проспать минимум сутки. «Вот ты, коза, с камнем мутишь, оказывается!» Обиженный голос Маринки за спиной даёт понять, что рановато я настроилась на спокойное завершение вечера. «Не с моей удачей», как говорится. Поднимаю голову, смотрю на неё, стоящую на верхней ступеньке лестницы, вздыхаю. Маринка пылает праведным гневом, её можно понять, наверное. Меня бы кто понял. Становится как-то очень грустно и одновременно обидно за себя, любимую. И вообще не хочется сейчас заниматься выяснением отношений. «Это вообще не то, о чём ты подумала, Марин». Со вздохом поясняю я, поворачиваюсь и иду вниз по лестнице. «Эй, стой! Как это не то?» Маринка догоняет меня, цепляет за локоть, заглядывает в лицо. «Ты же только что с ним обнималась! Ну, Вась, ну скажи, что ты с ним мутишь! Клянусь, я могила, никому вообще! А ты меня на бой сводишь? Мне там так один парень нравится! Тигр, может, слышала?» Я вообще не понимаю, о чём она говорит. Ускоряюсь, стремительно летя вниз по ступенькам. «Марин, мы не встречаемся!» Терпеливо повторяю, я набегу. «Вообще, мы просто разговаривали, а ты всё не так поняла». «Окей, ладно, ладно». Маринка ускоряется тоже, чтобы успеть за мной. «Но на бой ты отведёшь меня, да? Он уже завтра». «Какой бой? Что ты несёшь?» Бормочу я, с удивлением понимая, что Маринка, судя по всему, не держит на меня зла за казус на прослушивании. Вообще про это забыла и думает совсем о другом теперь. Боже, у неё сосредоточенности меньше, чем у рыбки Дори. «Ты чего? Об этом весь универ говорит» пищит возбуждённо Маринка. «Камень дерётся с парнем из столицы. Там какая-то мутная же история была. Типа камень не хотел, а потом внезапно согласился, а тот парень орёт, что порвёт его. А камень молчит, а ещё на него бабки ставят. На то, что проиграет. Большие. Потому что тот парень чемпион какой-то, но это не важно. Там перед этим боем ещё два будет. И мой тигр тоже будет. И мне так хочется, но туда фиг попадёшь. А ты же точно там будешь, раз вы с камнем общаетесь». На этом моменте я торможу и перехватываю Марину за плечи. «Марин, приди в себя. Я не встречаюсь с Камнем. Разговаривала пару раз и вообще никакого отношения не имею ни к нему, ни к его делам. Мне идти надо. Прости». После этого я разворачиваюсь и, не слушая горестные вопли Маринки про порушенную дружбу, бегу прочь уже из этого рассадника греха и порока. Главное, чтобы реально рассадник был снаружи, а не внутри меня.